Страница 401. Глава 19. Детерминизм. Параграф 1. Общая характеристика детерминизма. Наряду с принципом субстанциального единства мира и принципом развития общий теоретический принцип детерминизма является фундаментальным принципом философского учения о бытии. Если принцип субстанциального единства мира дает ответ на вопрос о том, является ли мир единым или множественным, и что лежит в основе его единства, если принцип развития дает ответ на вопрос о том, остается ли мир всегда тождественным себе или он постоянно претерпевает изменения, то принцип детерминизма содержит ответ на вопрос, обусловлено ли явление мира в своем существовании и развитии. Имеет ли эта обусловленность регулярный, упорядоченный или произвольный, неупорядоченный характер? Другими словами, это вопрос о том, обоступает ли мир в своем существовании и развитии как упорядоченный космос или неупорядоченный хаос. Ответ на последний вопрос, как и ответы на первые два – всегда интересовали философов, начиная с античности, а в зависимости от этого ответа философские учения распадались на два направления «философский детерминизм» и «философский индетерминизм». Страница 402. Первоначально смысл слова «детерминация» был связан с буквальным его значением и имел антропоморфный характер. Термин «детерминация» происходит от латинского «детерминаре», означающего «определять», «отделять», «отграничивать», и в этом смысле он обозначал операцию определения предмета через выявление и фиксацию его признаков, отделяющих один предмет от другого. Ясно, что детерминация в этом смысле обязательно предполагает существование познающего субъекта. Позже детерминацию в философии стали понимать в объективном смысле как формирование, становление объективных признаков предмета под действием объективных факторов. Но такое изменение употребления термина детерминации путем приписывания ему объективного статуса с необходимостью вело и к изменению его смыслового значения. Детерминация в объективном смысле уже означает неопределение, Ограничение или отделение, а обусловление одних явлений, процессов и состояний другими явлениями, процессами и состояниями, в результате чего первые и приобретают определенные признаки, которые можно зафиксировать в определениях. Именно это объективное значение термина «детерминация», характеризующее существование в мире отношения объективного обусловливания – и имеет в виду современная философия, когда утверждает детерминированность всех объективных явлений. Курсив. Детерминизм – это учение о всеобщей обусловленности объективных явлений. Конец курсива. В основе такого представления о мире лежит универсальная взаимосвязь всех явлений, которая с одной стороны является проявлением субстанциального единства мира, и способом его реализации, а с другой – следствием и предпосылкой универсального характера развития. Исходной категорией детерминизма оказываются понятия связи и взаимодействия. Взаимодействие проявляет себя во взаимном изменении вещей. В нем вещи оказываются теми факторами, через действия которых и реализуется отношение детерминации. Существование всеобщей универсальной взаимосвязи всех явлений – и является исходной предпосылкой принципа детерминизма. Детерминизм – есть общее учение, признающее существование универсальной взаимосвязи и отрицающее существование каких-либо явлений и вещей вне этой универсальной взаимосвязи. Смотри Кедров, Б.М. Научная концепция детерминизма в сборнике «Современный детерминизм. Законы природы. Москва. 1973 год. Страница 8, однако содержание принципа детерминизма не исчерпывается этим. Страница 403. Философский детерминизм предполагает также определенную концепцию природы и структуру отношений детерминации, находящую свое выражение в учении о причинности необходимости в ее соотношении со случайностью, закономерности, многообразии типов и видов отношений детерминации, существующих в мире и в решении ряда других проблем. В более развернутом виде общий теоретический принцип детерминизма может быть представлен в совокупности следующих тезисов. первый. Тезис всеобщей обусловленности материальных систем и процессов посредством которых каждая конкретная вещь приобретает и сохраняет свои характерные признаки и которые объясняет изменения явлений. Как справедливо замечает Я Я.Ф. Аскин, в рамках этого тезиса детерминизм — это отношение, выражающее зависимость вещей, свойств вещей, отношений между ними, событий, процессов, состояний, в их существовании и изменении от любых факторов. Аскен Я Я.Ф. — к вопросу о категориях детерминизма. Сборники современный детерминизм и наука том 1. Новосибирск 1975 год, страницы 44-45. Второе. В основе всего многообразия отношений детерминации или обусловливания лежит генетическая причинная производительность. Каждое событие имеет свою причину. Каждое событие порождается, производится другим событием, и этот процесс порождения сопровождается переносом вещества, движения и информации. Иными словами, принцип детерминизма в качестве своего обязательного компонента включает принцип причинности. третий Тезис о многообразии типов детерминации и существовании непричинных отношений детерминации. Это означает, что принцип детерминизма не сводит все отношения детерминации к причинной детерминации, но постулирует существование многообразия типов отношений детерминации непосредственно несводимых к причинности. В то же время причинная детерминация оказывается основанием для существования всех других типов детерминации. Четвертое. Тезис о закономерности или регулярности отношений – Процесс обусловления имеет регулярный упорядоченный характер. Он подчиняется законам, имманентным схемам бытия, внутренне присущим отношениям между явлениями. Согласно этому тезису, каждое явление, событие подчиняется закономерным отношениям в процессе своего существования и изменения требует разъяснения отношения между вторым тезисом, в котором постулируется принцип причинности, и третьим тезисом, в котором утверждается существование в мире непричинных типов, обусловливания или детерминации. Страница 404 На первый взгляд может показаться, что эти тезисы находятся в отношении противоречия, Во втором тезисе утверждается всеобщий характер причинности, а в третьем – существование в мире непричинных типов обусловливания. Если истолковывать содержание третьего тезиса о существовании в мире наряду с каузальностью явлений, не имеющих причин, то действительно мы сталкиваемся с логическим противоречием. Однако в действительности в третьем тезисе лишь утверждается, что хотя каждое явление имеет причину, многообразие отношений между явлениями не исчерпывается отношениями причинения, существуют и другие виды отношений объективного обусловливания, знания которых в равной степени важно для успешной, познавательной и практической деятельности человека. Поэтому принцип закономерности находит свое проявление как в отношениях причинной, так и в отношениях непричинной детерминации. В этом плане принцип закономерности оказывается шире по своему объему, чем принцип причинности. Требует пояснения и соотношения понятий причинности и принципа детерминизма. Из приведенного выше определения принципа детерминизма следует, что понятие причинности рассматривается как необходимая составная часть принципа детерминизма и что последний утверждает о мире нечто большее, чем принцип причинности. В нашей литературе имеет место тенденция к отождествлению принципа причинности и принципа детерминизма. Например, в философской энциклопедии детерминизм определяется, кавычки, как учение о всеобщей причинной материальной обусловленности природных, общественных и психических явлений. Кавычки закрыты. Ярошевский М. Детерминизм. Философская энциклопедия. Том 1. Москва. 1960 год. 464 страница. При таком отождествлении причинности и детерминизма само использование термина «детерминизм» оказывается излишним. Более логично в таком случае для обозначения учения о регулярной обусловленности использовать термин «каузализм». Кроме того, такое отождествление ведет к исключению самой возможности существования непричинных типов и видов обусловливания, а значит и к исключению возможности существования непричинных законов, что противоречит реальной практике науки. Отождествление причинности и детерминизма имеет исторические корни и содержит в себе зерно истины. Рациональным моментом в нем является мысль о неразрывности принципа детерминизма и принципа причинности. Отрицание причинности с необходимостью ведет к отказу от материалистического детерминизма. Однако сведение детерминизма только к учению о причинности значительно обедняет концепцию философского детерминизма. Страница 405. Альтернативой детерминизму позиции является индетерминизм ⁇ Смотри огородников ВП ⁇⁇ Познание необходимости ⁇,⁇ Детерминизм как принцип научного мировоззрения ⁇ Москва 1985 год ⁇ раздел ⁇ Индетерминизм и метафизика против науки ⁇ Существуют различные формы индетерминизма. Но все они связаны либо с отрицанием принципа причинности, либо с отрицанием объективного характера отношений детерминации. Последний вариант индетерминизма характерен для философии Юма и Канта. Не отрицая значения категории детерминизма в научном познании, они проводят субъективистскую линию в трактовке природы причинности, необходимости, закономерности. Регулярность и обусловленность присущи только нашему восприятию мира, но не самому миру. В современной западной философии весьма распространена доктрина, сторонники которой отвергают принцип причинности, но принимают принцип закономерности иногда эту доктрину обозначают термином номологический детерминизм, от греческого номос закон. Но фактически эта доктрина является скрытой формой индетерминизма, поскольку, как уже говорилось, исключение принципа причинности ведет к индетерминизму, так как отношение обусловливания тем самым решается субстанциональной материальной основой. Изучающий проблемы детерминизма должен иметь в виду многозначность употребления термина детерминизм как в отечественной, так и в зарубежной литературе, а поскольку термины детерминизм и индетерминизм являются антонимами, эта многозначность оказывается характерной и для употребления термина индетерминизм. Так широко распространено употребление термина «детерминизм» для обозначения одной из исторических форм детерминизма, лапласовского детерминизма, в котором детерминированность явлений отождествляется с их однозначной предсказуемостью. Соответственно, те философы, которые отрицают лапласовский детерминизм, должны именоваться индетерминистами, хотя отрицание лапласовского детерминизма не связано однозначно с отрицанием принципа всеобщей обусловленности, причинности, закономерности и, следовательно, не обязательно ведет к доктрине философского индетерминизма. В полном объеме сущность диалектической концепции детерминизма раскрываются с опорой на ряд философских категорий, к которым относятся прежде всего такие, как причина и следствие, закон и закономерность, сущность и явление, необходимость и случайность, свобода, возможность, действительность и другие.